как мы ремонтировали крышу своего крымского дома и почему строители не брались за эту работу. Реконструкцию дома мы начали с того, что укрепили фундамент. И сразу после этого занялись крышей. Дом был жилой, крыша не текла. Однако шифер был уже старенький, и мы решили заменить его на новый современный материал. Анатолий. Я мог бы справиться с этой работой самостоятельно, Это у меня второе образование гуманитарное, а по первому я работяга, промышленное и гражданское строительство. Была мысль обратиться за помощью к родным и друзьям, и даже старый друг, опытный архитектор и реставратор, почти согласился приехать на лето, чтобы контролировать стройку. Однако я видел, что такой вариант потребует немало времени, а нам хотелось закончить полную реконструкцию дома до холодов привести его в полный порядок, провести газ, делать отопление, пробурить скважину и завести воду в дом, заменить всю электропроводку, сделать внутри некоторую перепланировку и декоративный ремонт, так, чтобы до зимы заехать в обновленный дом и уже не знать никакого горя. Поэтому я начал искать бригаду строителей. Искал по знакомым, по объявлениям и просто ногами – если видел где-то на улице строительные работы. Все строители, которые приходили, начинали с того, что предлагали мне построить второй этаж. А зачем мне второй этаж, если постоянных жильцов всего двое? Я и моя жена. Для гостей же, детей и внуков, которые будут приезжать летом, можно построить отдельный гостевой домик. Это и дешевле получится, и комфортней. Когда я отказывался от второго этажа, то строители объясняли мне, что все равно придется разобрать всю крышу, уложить сверху на стены железобетонный пояс, а потом строить крышу заново. Мотивировали это тем, что все деревянные конструкции, конечно, съедены шашелем, а железобетонный пояс нужен, чтобы стены не рухнули во время землетрясения. И озвучивали стоимость работ – от 400 до 500 тысяч рублей. И это только за работу. Без стоимости материалов. Но я уже проверил все деревянные конструкции и увидел, что балки и стропила в хорошем состоянии. Не повреждены ни шашелем, ни караедом. Поэтому я хотел всего лишь заменить обрешетку. Оставить крышу прежней конфигурации и поменять шафер на металлочерепицу. Или на мягкую черепицу. Тут у нас с Леной еще были сомнения. С металлочерепицей проще. Стоит она недорого, укладывать ее легко и быстро. Но есть два недостатка. Гремит во время дождей и боится ветров. Несколько раз видел, как штормовой ветер срывает листы металлочерепицы с крыши. Стоит только одному листу поддаться стихии, как через несколько минут вся крыша голая. А такие ветра здесь бывают. На полуострове это обычное дело. В нашем старом Крыму гораздо реже Но тоже случается, хоть и не каждый год. А вот мягкая черепица ветров не боится. Там небольшие кусочки, они крепятся гвоздями, а затем склеиваются, так что кровля превращается в один монолитный тяжелый кусок. Такому никакая стихия не страшна. К тому же мягкая черепица хорошо ложится на все стыки любой конфигурации, поэтому протечки исключены. Ну и когда идет дождь, Никаких шумов над головой в доме не слышно. Дороже, конечно, получается в сравнении с металлом, но зато гарантия 35 лет. А мы сразу старались всё делать таким образом, чтобы всерьёз и надолго, потому что у человека пенсионного возраста с каждым годом жизненных сил становится меньше. 60 лет здоровья ещё много, ты почти не замечаешь возраста, но к 70 разница ощущается... То, что недавно делало легко и без напряжения, теперь приходится выполнять с перерывом на отдых. Ну а как там будет 80 лет, мы пока не знаем. Но когда доживем, то поделимся своими ощущениями. Строители, когда мы настаивали на своем плане минимум, сразу грустнели. Спрос на строителей в Крыму в те дни явно превышал предложение. Во-первых, народ активно перебирался с холодного материка в теплый Крым. Особенно такие, как мы, пенсионеры. Во-вторых, после возвращения в Россию у крымчан появились деньги. Люди начали приводить в порядок свое жилье. Ремонтировать фасады, менять кровлю, надстраивать вторые этажи, строить флигели и гаражи, сажать цветы и деревья. Опытные бригады строителей с хорошими рекомендациями были на нарасхват. Такие искали большие объекты, где работы хватит на весь сезон и можно много заработать. А мы хотели отбиться по минимуму. Быстро и без лишних затрат. Но как пелось в популярном фильме нашего счастливого детства «Кто ищет, тот всегда найдет», в конце концов и мы нашли бригаду строителей, которые согласились посмотреть на нашу крышу нашими глазами. И 20 апреля... Как только в Крыму установилась теплая сухая погода, работы начались. Бригадир строителей пообещал сделать все быстро. Сказал, что уже к 1 мая основная работа будет сделана. То есть они рассчитывали за 10 дней полностью заменить шифер на мягкую черепицу. Ну и еще сколько-то дней потом ушло бы на устройство водостоков, обшивки фронтона и прочие мелочи. Нас это очень даже устраивало — потому что мы хотели как можно быстрее начать ремонтные работы внутри дома, чтобы закончить всё до холодов. А начинать отделочные работы без крыши было боязно. Погода в Крыму непредсказуема. Синоптикам верить нельзя. Особенно в таком деле, как ремонт крыши. Мы тут были знакомы с одним строителем, который уже успел отремонтировать или построить заново с десяток крыш, а потом взялся заменить кровлю у себя. Снял старый шифер, только собрался укладывать металлочерепицу, как случилась гроза. Ничего не предвещало, никаких прогнозов синоптиков. Ночью принесло откуда-то и пролилось над старым Крымом. В доме по колено воды. Стены, мебель, всё промокло. Так что мы совсем не хотели рисковать. Фактически же крышу переделывали ровно два месяца. На это сильно повлияла погода. Такая выдалась весна, что чуть ли не каждый день шли ливни с грозами. Совсем нетипичная погода для жаркого и сухого крымского лета. Нас не злило, потому что строители крышу делали частями. Снимут часть шифера с одного ската, и тут же этот кусочек закрывают. Но даже и при сухой погоде они за 10 дней не справились бы. Это ребята такую скорость нам пообещали, чтобы получить работу. Впрочем, если бы мы решили положить металлочерепицу, то могли бы успеть и за 10 дней. С металлом просто. Завод нарежет все точно по размеру. Набил на стропило обрешетку и клади готовые листы. А с мягкой черепицей сложнее. Тут и компонентов, и самой работы втрое больше. Обошлась нам замена старого шифера на новую кровлю почти в 400 тысяч рублей. Это стоимость работы плюс все материалы. А рассчитывали мы на значительно меньшую сумму. Получилось дольше и дороже, чем мы планировали. Но со стройкой так часто случается. Да что там часто? Практически всегда. Каждому, кто собирается заняться строительством, реконструкцией либо ремонтом, надо знать, что и денег придется потратить больше, чем планировалось. И сроки сдвинутся. Начали мы кровельные работы 20 апреля, а завершили 22 июня. И надо сказать, что не только дожди задержали процесс, но и строители тормозили. То у них праздник, то им надо пораньше уйти. Один из читателей нашего дзен-канала прислал такой комментарий. Как можно нанимать работников, не оговорив все нюансы? Поде еще и договор не заключили, а просто на словах договорились? Если договор на оказание услуг, то по закону просрочка в один день это – это минус 3% от оплаты. Получите, распишитесь и идите лесом. Он все верно говорит. Однако мы уже рассказывали, что долго не могли найти строителей. Тут маленький городок, в котором нет ни одной строительной компании, только частники. И не их выбирают, а они выбирают себе клиента. К нам несколько бригад приходило. Все хотят большой объем работы, много денег. Одним мы отказали, другие сами отказались. А время идет. И нам надо до зимы всю стройку закончить, чтобы заехать и жить по-человечески. Так что поймите, в Крыму, особенно в крымской провинции, не все так работает, как на материке. Уверен, что и в прочих небольших южно-русских населенных пунктах Такая же история. Это в столицах ритм жизни бешеный. Все бегут и все спешат. У каждого время деньги. А провинция никуда не спешит. Будет день и будет пища. А всех денег все равно не заработаешь. Надо это заранее понимать, чтобы потом не сильно расстраиваться. В общем, кровлю нам меняли ровно два месяца. И это не считая последующих мелких работ. Монтаж водостоков, зашивка фронтона, подшивка свесов. Весь ремонт крыши, если быть точными, обошелся нам в 357 тысяч рублей. 200 тысяч – это материалы, остальное – работа. Конфигурация нашей крыши довольно простая. Площадь по периметру стен – около 100 квадратных метров. Со стороны заднего фасада вообще все ровно. Главный фасад чуть сложнее, но тоже довольно прост. За мягкую битумную черепицу мы заплатили сто пятнадцать тысяч рублей, еще сорок тысяча. Это доски на обрешетку и плиты УСби, на которые укладывается черепица. Остальные остальныеальные сорок тысячи рублей, битумная мастика, гидроизоляция, специальные гвозди, проф для зашивки фронтона, утеплительный на потолок, «Брус на стропила» и «Мао-Эрлат» это брус, который кладется на стену, чтобы крепить стропила, а также водосточная система. Со стоимостью работ определялись так. Бригадир показал нам средние расценки на отдельные виды работ, подсчитал объемы, перемножил, сложил, и получилась некоторая сумма. Затем он сказал, что готов сделать скидку. Мы проверили расценки в интернете и согласились, что бывают выше, бывают ниже. Потом мы немного поторговались и сошлись на сумме в 150 тысяч рублей. Отдельно еще доплатили за фронтоны кое-какие мелочи, которые неожиданно вылезли в процессе. Итоговая сумма — 157 тысяч рублей. Состав работ был таким. Аккуратно снять шифер. Он потом пошел на крышу сарая и на забор соседями. Снять старую обрешетку. Она уже ни на что не годилась, пришлось ее сжечь. Частично заменить стропила и мауэрлат. Обработать старые стропила. Они оказались крепкими, антисептиком. Положить новую обрешетку. На обрешетку положить плиты ОСБ. Положить на ОСБ гидроизоляцию, там, где уклон небольшой. Положить кровельный материал, установить воздухозаборники, смонтировать водосточную систему и зашить свесы. Потом уже мы обнаружили, что строители не постелили утеплитель на потолке, просто забросили рулоны на чердак, и на этом всё. Ну, строители, что тут сказать. Потом сын приехал в гости и за полдня всё сам уложил. Надо сказать, что бригады, которые приходили ранее, просили за ту же работу без стоимости материалов от 400 до 500 тысяч рублей. Так что вывод тут такой. Не стоит сразу соглашаться на условия строителей. С новой крышей мы живем уже 8 лет. Она не течет, никаких проблем пока не возникало. Гарантия на битумную черепицу от производителя – 35 лет. Очень надеемся, что крыша нам прослужит этот срок».